Это мы мозем, отвечали ситские мужики. Мы и болотца копать, и елоцки рубать, ко всему привыцные. Мужики немедленно ушли гуськом в лес, застучали там топорами, стали валить сосны и ели, а на высоком берегу, глубоко врывшиеся в землю сити, начали вырастать новенькие срубы с плоскими крышами, прикрытые пластами коры. Через несколько дней над ними закурились дымки. Добровольные ратники прибывали отовсюду и в одиночку, и десятками. Всем им князь Георгий указал работу. Одни копали низкие землянки, другие свозили лесины, пни, сухостой и складывали из них длинные засеки. Вскоре прибыл князь Василько Константинович. Ростовский с отрядом в триста всадников и тысячу пеших ратников. За ним следовал обоз саней, нагруженных мясными тушами, мешками с мукой и сеном. Князь объехал шумный лагерь, нахмурил брови, покосился на белые срубы, остановил коня перед засеками, покачал головой и направился к церкви. Рядом с поповским домом над новым срубом развивался великокняжеский черный стяг. На нем был вышит золотыми нитями образ спаса нерукотворного. На крыльцо вышел в долгополом выцевшем подряснике старый священник с седой бородой-клинышком и с заплетенной белой косичкой. Исполать тебе, князь Василька Константинович, окажи честь, заходи погреться». «Здравствуй, отец Вахромей, давно тебя не видал с последней охоты на сахатах, и ты, и твоя церквушка все стареете». Плечи гнутся, а старая голова все еще держится и может еще пригодиться. Князь сошел со своего статного буланного коня. Дружинник подбежал и взял коня за повод. Василька поднялся на крыльцо старого дома и поцеловал благословившую его морщинистую руку отца Вахромея. «Что же вы как будто город строите?» «Да, похоже на то», — отвечал священник. И долго будет стоять этот город? Год, два или больше? Что могу сказать я, скромный Ирей? Это великий князь Георгий Всеволодович решает. Он приказал строить, свозить бревна. Вот и растет боевая крепость. Народу, вижу, собралось много. Как же все кормятся? Обо всем наш государь думает. Прибывшие ратники с собой принесли караваи. А кроме того, по приказу великого князя, Отовсюду везут муку и соленую рыбу, А здешние ситские бабы Квасят, месят и пекут хлебы. А сено у вас есть? Со мной конные дружинники. Для твоего коня сена у меня найдется. Я накосил его летом для моей коровенки. А твоим дружинникам князь выдаст. Я видел, мужики везут и сена. Да что же мы мерзнем на крыльце?» «Заходи, княже, милости прошу в мою убогую храмину!» Князь Василько повернулся к дружинникам. Растянувшимся вдоль берега подозвал начальника передней сотни. «Булатка, осмотри лагерь и подыщи место, где поставить коней. Я переговорю с князем Георгием Селдовичем насчет кормов. У нас сена дня на три припасено, да и вса хватит дней на десять. Как бы ни пришлось коней наших резать на щи!» Народу привалило сколько, а вот и великий князь. Георгий Всеволодович шел с развальца. В шубе нараспашку, веселый, с красным, распаренным лицом. Здорово я в мыль не попарился. Люблю погреться. Успел здесь шесть новых мылен поставить. Без них люди обовшивеют. Голова трещит, обо всем надо домыслить. Здравствуй, племянник, на многое лето. Обнимемся и пойдем в мою новую избу».